Остальная пятерка затормозила у нее за спиной. Ричард бросился на блондинку, но она сумела уклониться, защищаясь руками. «Магистр Рал, остановитесь! Мы хотим вам помочь!» Ричард хоть и убрал меч, все равно был в ярости. «Если он хочет спасти Келлен, он должен добраться до Даркина Рала. Поможете мне в подземном мире, вы там скоро окажетесь!» «Нет, магистр Рал, я Акара!» «Мы пришли, чтобы помочь вам. Вам нельзя идти этой дорогой. Этот коридор опасен». Ричард тяжело дышал, сжимая в руки кинжал. «Я тебе не верю. Вы хотите поймать меня. Уж мне это хорошо известно, что делают Мордсид со своими пленниками». «Я знала Денну, вашу госпожу. Вы носите ее Эйджел. Мордсид больше не причиняют боли своим пленникам. Вы освободили нас». Мы никогда не причиним зла человеку, освободившему нас. Мы чтим вас. Уезжай отсюда. Я приказал солдатам сжечь эту красную одежду и дать вам другую. Приказал забрать у вас Эйджелы. Если вы чтите меня, то почему не выполнили мой приказ?» Кара улыбнулась. Брови над холодными голубыми глазами лукаво изогнулись. «Потому что вы не можете освободить нас, ежели желаете навязать нам тот образ жизни, Который нравится вам. Мы свободны в своем выборе. Вы предоставили нам возможность выбирать. И мы предпочли сражаться за нашего магистра Рала. Мы поклялись отдать за вас жизнь, если придется. Не только внутренняя гвардия имеет право защищать вас. Мы решили стать вашей личной охраной. Даже внутренняя гвардия не смеет нам противоречить. Мы не подчиняемся никому, кроме магистра Рала. Тогда я приказываю оставить меня в покое. — Простите, магистр Рал. этого приказа мы исполнить не можем. Ричард не знал, чему верить. Вдруг это ловушка? — Я пришел, чтобы остановить Даркина Рала. Мне нужно попасть в сад жизни. Если вы не уберетесь с моего пути, я убью вас. — Мы знаем, куда вы направляетесь, — ответила Кара. — Мы отведем вас, но вам не следует идти этим коридором. Мы контролируем не весь дворец. Этот путь небезопасен. На самом деле, вся эта часть дворца в руках мятежников. Внутренняя гвардия, пробиваясь сюда, потеряла бы не меньше тысячи человек. Мы сказали, что пройдем, что с нами вы меньше рискуете. И только поэтому они согласились». Ричард начал обходить стоящих перед ним женщин. «Я тебе не верю и не имею права идти на риск. Вдруг ты лжешь? Дело слишком серьезное». — Если вы попытаетесь остановить меня, я буду вынужден убить вас. — Если вы пойдете этой дорогой, магистр Рал, вы погибнете. Пожалуйста, позвольте мне шелкнуть вам на ухо секретное послание. Кара протянула свой Эйджел ближайший мортит. Вы можете наставить на меня кинжал. Я безоружна. Ричард схватил ее за волосы и приставил к горлу кинжал. Стоит ей дернуться, и он перережет ей глотку. Кара приблизила губы к его уху. — Мы здесь, чтобы помочь вам, магистр Рал, прошептала она. — Это... — Это верно, как кипящий котел, доверху набитый поджаренными бифштексами. — Где ты это услышала? — резко спросил Ричард. — Вы понимаете, что это означает? — Генерал Тримак сказал, что это закодированное послание от великого волшебника Зарандера, чтобы вы поняли, что мы преданы вам. — Кто такой генерал Тримак? командующий внутренней гвардией дворцовой стражи. Они верны вам. Внутренняя гвардия — стальное кольцо вокруг магистра Рала. Волшебник Зарандер приказал генералу Тримаку охранять сад жизни любой ценой. Два дня назад пришла волшебница. Чтобы попасть в сад жизни, она убила почти триста человек. Мы, Мордсид, попытались остановить ее, но не смогли. Наша магия против нее бессильна. А сегодня ночью она убила еще сотню человек, когда вышла наружу. Мы последовали за ней и смотрели из окна третьего этажа. Мы видели, как она молниями старалась сбить вашего дракона, и видели, как вы убили ее. Только настоящий магистр Рал мог совершить подобное. Магистр Рал, в саду жизни творятся ужасные вещи. Позвольте нам отвезти вас туда, чтобы вы расправились со злым призраком». Ричард не мог терять больше времени. Они передали послание от Зеда. Он вынужден им доверять. Ладно, пошли, но мне некогда. Женщины все как одна заулыбались. Кара забрала свой Эйджел и схватила Ричарда за рукав. Другая Мортсит ухватилась за второй рукав, и они побежали, тащая его за собой. Кара успела шепнуть, чтобы он вел себя тише мыши. Четыре Мортсит бежали впереди, проверяя дорогу. Быстро и бесшумно, Они волокли его по маленьким боковым коридорам и темным залам. Разведчицы побежали вверх по узенькой лестнице, которой обычно пользовалась прислуга. Кара со своей подругой прижали Ричарда к стене, приложив палец к губам, и ждали. Раздался короткий свист. Услышав его, они помчались вверх. Взбежав по лестнице, Ричард чуть было не наступил на тело одной из четырех ушедших вперед Мортсит. Восемь тхарианских солдат в доспехов скорчившись валялись по всему коридору. Из ушей у них текла кровь. Ричард понял, они убиты Эйджелом. Стоявшая в конце коридора женщина в красном жестом велела им поторопиться. Кара потащила его за угол туда, куда указывала Муртит, и вверх по очередной лестнице. Ричард чувствовал себя как мешок с бельем, который волокут, дергая туда-сюда, шмякая об стены и прячут в углах, выясняя, свободен ли путь. Они мчались по коридорам, и Мортсит по-прежнему тащили его за рукава рубашки. Ричард уже не понимал, куда они бегут. Окончательно запутавшись в бесчисленных коридорах, лестницах и залах, кое-где имелись окна, и он успел разглядеть, что солнце уже встает. Когда они, наконец, оказались в знакомом широком коридоре, Ричард основательно выдохся. Сотни человек в мундирах и сияющих доспехов, увидев его, опустились на одно колено. Брятцы неоружения и звон лад разнеслись по всему огромному коридору. Солдаты дружно отсалютовали ударом кулака в грудь. Гвардейцы встали, и один из них выступил вперед. «Магистр Рал, я командующий внутренней гвардией генерал Тремак. Мы рядом с садом жизни. Я провожу вас». «Я знаю, где это». «Вам надо спешить, магистр Рал. Мятежные генералы перешли в атаку». — Я не знаю, удастся ли нам долго удерживать позиции, но мы будем стоять до последнего. — Благодарю, генерал. — Постарайтесь продержаться, пока я не отправлю этого ублюдка Даркина Рала в подземный мир. Генерал отсолютовал. Ричард побежал дальше. Знакомый, облицованный гранитом коридор, привел его к огромным позолоченным дверям в сад жизни. Почти ничего не сознавая от в нем ярости, Ричард ворвался в сад. Солнце уже взошло, и его первые лучи золотили верхушки деревьев. Ричард решительно направился по дорожке мимо низких, увитых лозой стен по зеленой траве.